Глава 16. Чин полковника, новое ранение и долгожданная смена. 16-17 февраля русские нанесли удар по Малой Чечне. Пожгли чеченские хутора по реке Сунже. Хищники, словно в отместку, 21 февраля у Тимиргоя разгромили ставку Нагайского пристава заманили в лес малочисленную погоню и перебили двадцать шесть казаков, да из другого отряда семерых убили. Князь Долгоруков Аргутинский даже приказ издал, что никакая отвага, удаль и молодечество не могут искупить потери, которую можно и должно избегнуть. Тут вернулся Майдель и вступил в командование позавидовав на Георгиевские кресты, стал готовить новый набег, и Бакланову приказал подготовиться. С Нестеровым детали обсудил. Нестеров, в свою очередь, написал Воронцову, что готовится очередной набег, а так как войсками в этом набеге командует храбрый майдель и удалой казак Бакланов, то в успехе его не может быть никакого сомнения. К тому времени рубка леса в Большой Чечне закончилась. Так называемый чеченский отряд, который просик рубил, распустили. Войска стали расходиться по своим старым квартирам, и Майдаль собрал в Хасафюрте пять батальонов и восемь орудий, якобы на смотр после возвращения из похода. Бакланов Тоже получил приказ прибыть в ночь на 23 февраля с полком из Куринского в Хасаф юрт. Прибыл Майдаль объявил, что этой ночью выступаем. Дождемся только гребенских казаков. Набег будет на три Аула в Аухе Саты Юрт, Марцик Юрт и Мустажаотар. Аулы стоят смежда, между Ярык и Емансу. Гребенцы запаздывали. Выступили без них. Бакланов пошел в авангарде. Двигались между двумя речками. Шум воды глушил топот. В 15 верстах от хасаф наткнулись на овраг, углубленный выкопанной горцами канавой. Противоположная сторона канавы была поднята, как бруствор, и засажена колючкой. Ни кавалерия, ни артиллерия здесь пройти не могли. Но горцы и понадеялись на такую непроходимость, не выставили караула. В ночной темноте казаки быстро заложили канаву фашинами, срыли насыпи. Не зря в сотнях хранился шансовый инструмент. Через полчаса полостуны и партизанская команда Кабардинского полка двинулись дальше. Главное было впереди. Тропа две-три версты петляла и поднималась круто в гору, чтобы на высоте нырнуть под знаменитые Гайтемировские ворота. Эти бревенчатые врата, названные по имени давнишнего здешнего Наиба, имели железные запоры. Вправо-влево от них были вырыты глубокие канавы с колючим плетением за ними. Канавы спускались в ущелье, заросшее непроходимым лесом. Такие ворота и канавы не обойти, не объехать. У ворот стоял караул. Однако горцы с опозданием обнаружили скрытно поднимавшийся отряд. Растерялись, выстрелили, но ружья не стали перезаряжать и убежали. Кабардинцы перемахнули ворота и плетень и рассыпались, прикрывая казаков. А те за четверть часа снесли ворота, и освободили проход. До аулов оставалось еще три версты. Бакланов скомандовал «Марш, марш!» Может, еще удастся напасть врасплох. Охотники кабардинского полка ухватились за казачьи стремена, чтобы не отстать. Помчались к аулам. И здесь встретили казаков высокая ограда, ров и колючка. В миг развалили плетень, и в проломы ворвались на тесные улицы. Во всех трех аулах не было никого. Жители поспели спрятать скот и скрыться в недоступных ущельях и теснинах. Остались, как писал биограф Бакланова, фанатики и старики. Однако же мы истребили и предали пламени три весьма значительные аула и захватили в них все, что только было возможно. Бакланов в официальном донесении описал все это гораздо короче. Составляя авангард отряда, полк, пройдя в области Аухов, укрепление Гайтемировские ворота, под моею командою, послан атаковать лежащий между речками Ярыксу и Ямансу неприятельский аул Марциюрт. Атака сия, несмотря на чрезвычайно трудное местоположение, произведена была со всевозможную быстротою, и аул силами отряда взят со всем имуществом жителей. Обратная дорога в набегах и экспедициях всегда труднее. Майдель приказал Бакланову быстрее добраться до первой канавы, пройденной во враге, укрепиться там и ждать весь отряд. Пока уходили из аулов и спускались от Гойтемировских ворот, Чеченцы не успели еще собраться со всей округи. Лишь местные до арьергард наседали. А от Канавы до самого Хасафюрта начался непрестанный бой. Бакланов у Канавы весь отряд и арьергард пропустил и сам с полком стал арьергардом. Уходил под перекрестным огнем. Слева с лесистого обрыва стреляли... Справа снизу от ямансу стреляли. Сзади чеченская конница на хвост садилась. Выбрал момент Бакланов. Стой! Кругом! Развернули казаки коней, колыхнули пиками. Поняли чеченцы, что ударят сейчас на них в пике по узкой дороге, и деться будет некуда. Стали чеченцы коней заворачивать, тесняя и давя друг друга, и умчались скрылись за поворотом, а Бакланов повернул полк налево, взял значок «С Богом за мной!» и погнал коня вниз, во овраг, где пенилась и рассыпала брызги речка Ямансу. Подхватились за ним казаки, погнали с кручи упирающихся, садящихся на задние ноги, коней. Горцы кинулись сбиваться в кучу, чтобы эту конную атаку встретить, а казаки по команде спешились и тоже тесными толпами на них в пики пошли. Два батальона кабардинского полка тоже вниз сбежали и оцепили коней, которых казаки сботовать не успели, да и коноводов не оставили. Во враге у речки Рукопашная. Кабардинцы сверху не стреляют. Что местные в черкесках, что баклановцы. Различить невозможно. Две-три минуты резались, пока не переломили. Вверх не взяли. Восемьдесят чеченцев на кургане, сбоку засели, стреляют. Бакланов выцелил пятьдесят казаков сбитых. Казаки под огнем не выдержали и залегли у кургана. Бакланов подскочил, покрыл их градом отборных слов, кого-то плетью перетянул вперед и сам повел. Сбили. В рапорте самого Бакланова все выглядит проще и быстрее. При отступлении шайки горцев... Явившиеся по тревоге с окрестных аулов производили обычное свое преследование. Чтобы наказать их более, я, по соглашению с полковником Майделем, выбрав удобное место, произвел с полковногорцев атаку. Устрашенные этим движением, они бросились бежать. Не отставая гнать их до крайней возможности и поражая бегущих, я, наконец, после упорной рукопашной схватки опрокинул всю толпу в неприступные овраги реки Ярыксу. Горцы оставили на месте боя более 60 тел, 13 из них взяты казаками, 26 — подоспевшие по следам моей атаки стрелковую команду егерского князя Чернышева полка, а прочие остались во оврагах. При этом взято 20 неприятельских винтовок, 14 пистолетов, 37 шашек, и кинжалов, и 13 с седлами лошадей. У меня в двух атаках убито казака 4, ранено обер офицеров 1, казаков 6 и 5 казачьих лошадей, которые замечены отбитыми у горцев и заказавшихся к службе годными. В бою от полка участвовала штаб офицеров 1, обер офицеров 16, Урядников 28, Казаков 473. В этом набеге Харунжий стоцкой получил рану пулей в грудь на вылет. Что касается убитых Казаков, то в полковых документах трое числятся убитыми. Федор Каргин Вешенской станицы, Антон Темников и Ефим Еремин, оба Митякинской станицы. Еще трое. Числится умершими от ран. Иван Лунченков, Гундаровской станицы, умер 6 марта. Иван Дерезуцков, Митякинской станицы, умер 15 марта. И Афанасий Тулаверов, Нижней Чирской станицы, умер 16 марта. Бакланов получил за этот набег чин полковника. Приказ, правда, пришлось ждать больше года до 31 марта 1851 года. Исаул Дьяконов заработал Владимира IV степени с бантом. Неизменно внимательный к деяниям Бакланова и его полка, главнокомандующий князь Воронцов докладывал военному министру Чернышову «Нечаянность, смелость, быстрота и предусмотрительность, с какой подполковник Бакланов» производит свои набеги в землю враждебных чеченцев, венчаются всегда полным и удивительным успехом. Так кончился его набег 10 февраля, в котором после ударной засады и атаки на неприятеля горцы оставили на месте 17 тел и множество различного оружия. В набеге 23 февраля подполковник Бакланов опять изумлял всех своими бойкими и смелыми ударами, единодушно исполняемыми казаками веренного ему полка. Лишь только сделан был пролом в Гойтемировских воротах, как Бакланов вихрем пронесся со своим полком в неприятельские аулы. Все уступало ему дорогу, все обращалось в бегство, не будучи в состоянии, отразить страшного напора в пике. В несколько минут один из аулов был предан пламени. Но лишь собравшиеся горцы стали теснить наш арьергард, как Бакланов, пользуясь удобным моментом, снова ринулся на них, втоптал неприятеля в дно оврага и нанес ему такое поражение, что горцы не колебались искать себе спасения в постыдном бегстве с поля сражения. Больше двух недель на Кумыкской линии стояла тишина. 12 марта от Амира Джиюрта юрта донесся орудийный огонь. Поскакал Бакланов пусто. Никого не нашли. Вечером Алибей сообщил, что чеченцы хотели угнать скот, но попали под орудийные выстрелы и ушли но партия не разошлась. Будет набег. Распросив его хорошенько, Бакланов ночь на 14 марта засел сторожить чеченцев во враге у Умахан-Юрта на Гудермесе. Прошел Кочкалыковский хребет и при оконечностях скрылся в ущелье. Взял с собой три роты пехоты, четыре сотни казаков, Одно горное орудие и ракетную батарею. На рассвете показались из тумана конные. Шесть, семь сотен. Впереди ехал предводитель на красивой белой лошади, а перед ним, как охотничьи собаки, рыскали по кустам, оглядывали каждую канавку, четыре разведчика. Понял Бакланов. Не скрыться скомандовал в атаку, вылетел из врага и рассек до седла одного из первых. Шарахнулись чеченские разведчики, выстрелили разом, ударило Бакланова в левую ногу. Придержал он коня, пронеслись мимо четыре сотни, завизжали, ударили в пики. Чеченцы скатились во враг, спешились, стали отстреливаться. Глянул Бакланов, пуля в бедро попала. Больно, видно, задела кость. У оврага перестрелка. Ждут пехоту. Бакланов сам поскакал, выдвинул артиллерию и ракетную батарею. К во в овраг бабахнули, ракеты туда запустили. Выскочили оттуда чеченцы, как ошпаренные. Кинулись за ними казаки в погоню. Доклад Бакланова звучал так. На рассвете показались четыре конных чеченца, переезжавшие хребет, и вслед за ними двигалась огромная масса народа, конных и пеших, прямо на мою засаду. Почему, не сомневаясь в предположении горцев, я понесся на них с кавалерией в атаку? Из передовых чеченцев я изрубил своеручно одного, товарищами же его сам ранен пулею в левую ногу. Все остальное войско горцев, увидев мое движение, стремглав бросилось в лесистый и неприступный овраг. После канонады из орудий и огня ракет по бегущим горцам я отступил к подошве хребта, и при к Куринскому видел высоты хребта, усеянные конными и пешими чеченцами. К вечеру я узнал, что сборище горцев, предупрежденное моим движением, разошлось по домам и на первый раз предприятие свое оставило. Снарядов израсходовано 37, ракет 5, патронов 4030. Кроме меня, раненых и убитых людей и лошадей нет. А красивую белую лошадь нашли после вовраги. Разнесло ей ракетой череп. Привезли Бакланова в Куринское. Нога опухла. Бакланов боль плохо переносил, но подумал прежде всего о деле. Вспомнил уроки Засса. Приказал, стискивая зубы после каждого слова, «Слух пустите, что убили меня!» Прикинули казаки. Просто так не поверят, что убили. Похороны надо потешные устраивать. А это грех великой. Решили пустить слух, что лежит Бакланов при смерти. За мечиком ликование началось. Собралась огромная партия в две тысячи коней. Обсуждали не таясь куда идти, кого грабить. 25 марта в два часа по Бакланов получил известие, что при урочище Горячеводском собрались огромные партии конных и пеших чеченцев. В рапорте Бакланов указал, что он не знал намерений чеченцев, но предполагал их маршрут. В ночь с 25 на 26 марта Бакланов приказал отряду из четырех сотен и двух рот выступить и перекрыть дорогу у Истису. Замаскировали ракетную батарею и два орудия у дороги. Пластуны все дистанции шагами замерили и батарейцам передали, чтобы ни одна картечина мимо не пролетела. Бакланов сидел на бурке у орудий, хотя ему и сидеть трудно было. Бурка на Кавказе первое дело, и зимой она нужна и летом. По жаре тут много гадов ползает, есть змеи, что на людей бросаются. Но на бурку никакая змея не полезет, потому что бурка делается из бараньей шерсти, а бараны едят и втаптывают всю эту нечисть. Так что змеи одного запаха бурки не переносят. Утром повалили по дороге чеченцы толпами, ехали как на праздник, нарвались на ракеты и картечь. Бакланов докладывал, что увидел на хребте 1500 человек и одно орудие. Горцы, вероятно, надеясь на свои силы, зараз же со всей стремительностью и с жесточайшую ружейную пальбою бросились на меня, Изближаясь, обнажили шашки. Остановив горцев сначала ракетным и орудийным огнем, я, в свою очередь, атаковал их и сбил с передовых позиций, опрокинул в лес. Чеченцы пытались выставить на лесистой высоте свое орудие, но его быстро подавили со сосредоточенным огнем артиллерийского взвода. При атаке горцев были ранены один казак и пять казачьих лошадей. Рану свою Бакланов в послужной список не внес. Меж тем в апреле по всей линии началась тревога. Шамиль собрал в Шали чеченцев и тавлинцев. 7 апреля стали они строить укрепление поперек дороги, прорубленной русскими к Шали. Козловский через несколько дней работников этих разогнал и на захваченном укреплении несколько часов продержался пока сам Шамиль не выгнал его оттуда. Козловской требовал начальство сил, чтобы занять укрепления и окончательно их разрушить. Иначе чеченцы в землю вгрызутся. И тогда воевать еще и воевать. Три положенных года пребывания полка номер 20 на линии давно прошли. Лишних два года на кордонах отстояли. Все сроки вышли. День и ночь, как два барана в древнем сказании, белый и черный, бесконечно дрались друг с другом. И то один побеждал, то другой. Схватишь белого за рог, выбросит он тебя, мотнув головой на сияющий свет. Промахнешься, ухватишь черного, сбросит в нижний мир, в вечную темноту. Надоело рисковать. Устали казаки. Домой пора. В 1850 году пришел приказ отпустить два донских полка, номер 19 Бирюкова, Бирюкова по такому случаю 5 февраля в полковнике произвели, и номер 20 Бакланова с линии на Дон. Однако начальство отпускать безотказный развоевавшийся полк не хотела. А если уж полк оставить на Кавказе нельзя, пусть хотя бы один Бакланов останется. После жестоких боев в прошлом году в Дагестане, как считали историки Кавказской войны, опыт привел, наконец, к убеждению, что покорить Дагестан нельзя, не покорив предварительно Чечни. Весной Воронцов приехал на левый фланг поднялся на Качкалыковский хребет и осмотрел театр военных действий, на котором в 1850 году предполагал главное событие. Раньше лес по всей Чечне сплошным ковром растирался. не пройти, не проехать. Теперь оставался нетронутым майуртуповский орешник. Дашалинский лес напротив воздвиженского укрепления зеленел. Надо бы и их вырубить, лишить чеченцев укрытия. Но предполагалось на этот год прибытие на Кавказ наследника цесаревича, а это хлопоты непредсказуемые, на решительное военное действие ни людей, ни времени нет. Решил Воронцов у Воздвиженского рубку леса начать уже в конце года, как зима начнется а летом прорубить просеку от Куринского через хребет к Мичику. Так что центр военной активности на это лето перемещался с легкой руки главнокомандующего к Куринскому. но как тут без Бакланова обойтись?» Бакланов за все годы на Кавказе с начальством не конфликтовал. «Отметили командиры старые кавказцы, что не заискивает...» но повинуется, что не прикажешь, все выполнит, начальству не указывает, с советами не лезет, и любимая поговорка у него «не судите, да не судимы будете». Громких реляций опять же не сочиняет, образования его недостаточно, но начитан, скромен и от природы деликатен. Говоря по совести, собирался Бакланов с полком на Дону ходить. Оба сына его, Николай и Семен, невзирая на разницу в возрасте, одновременно записались в учебный полк с 1 мая 1850 года, и надо было ему по обычаю детей на службу собрать, наставить и проводить. Но не позволили неотложные дела. Воронцов обратился к наказному атаману Донского казачьего войска Камутову с просьбой задержать Бакланова на Кавказе. Хамутов, первый донской наказной атаман иногороднего происхождения, обратился в свою очередь в военное министерство, имея в виду засвидетельствование начальства отдельного кавказского корпуса, писал Хамутов военному министру, что подполковник Бакланов во время службы своей на Кавказе отличался примерным мужеством и храбростью против горцев и ходатайство того же начальства об оставлении его для дальнейшей службы на Кавказе в теперешнем расположении номер двадцатого полка, где он, ознакомившись с местностью, может приносить большую пользу, прошу ваше сиятельство о назначении подполковника Бакланова командиром того полка, который будет командирован на смену двадцатого. Отвечал Хамутову, управляющий департаментом военных поселений. Донские полки должны служить на полевой службе три года, и в наряде чинов должна соблюдаться строгая очередь. Двадцатый полк, по случаю военных обстоятельств, оставался на службе доли определенного срока, а потому, имея в виду новое, утвержденное Его Величеством, Правила, по которым полковым командирам, послужившим на Кавказе три года, не дозволяется оставаться на вторичный срок, военный министр и на оставление подполковника Бакланова согласие изъявить не изволил, и самое ходатайство об этом приказал оставить без последствия.